Фотоаппараты и объективы остались в доме, и расставаться с ними обидно. Да и фотографии там же. Их тоже жаль, особенно тех, на которых изображена Джессика. Они в портфеле. Полиции они вряд ли помогут что-либо узнать о судьбе Джессики. Ричард благоразумно уничтожил все снимки, которые могли указать на то, где они тогда жили. Любопытно, знает ли Джулия о том, что случилось с Андреа? Пожалуй, знает. Полицейские, вероятно, только что побывали у нее и, не теряя ни минуты, примчались сюда. Как же она теперь поведет себя? Наверняка ударится в бега, как когда-то сбежала от собственной матери. Она попытается спрятаться и прихватит с собой этого дурачка Майка. Судя по всему, она уже покинула город. Значит, появилась еще одна причина, и ему поскорее уехать отсюда. Ричард задумался над различными вариантами будущих действий. Если полицейские решат обойти дом вокруг и станут осматривать задний двор, дело опасное. Но разве у него остается выбор? Разве ему оставили выбор? Ричард начал осторожно подбираться к патрульной машине. «Давай подойдем к дому сзади», — прошептала Дженнифер. Револьвер в ее руке казался почти невесомым. «У меня странное чувство, что он где-то здесь». Пит молча кивнул, и они спустились с крыльца. Пит направился к посыпанной гравием дорожке и увидел, что Дженнифер решила обойти дом с другой стороны. Секунду спустя он направился следом за напарницей, невольно признавая ее старшинство в данной ситуации. Приходилось идти между деревьями, и их присутствие выдавал хруст веток под ногами и шорох высокой травы. Оказавшись позади дома, Полицейские остановились, Дженнифер прижалась к стене и заглянула за угол. Автомобиль Ричарда стоял на заднем дворе, дверца переднего пассажирского сиденья была открыта. Дженнифер кивком показала на машину, Пит медленно поднял свой револьвер. Дженнифер снова заглянула за угол, рассчитывая увидеть где-нибудь неподалеку от машины и Ричарда. Кивком позвала Пита следовать за ней. Стараясь, насколько это возможно, не производить шума, они скользнули за угол, пригнувшись, пробежали под расположенными ближе к углу окнами. Прислушались. «Птицы почему-то прекратили веселый щебет», — отметила про себя Дженнифер. В следующее мгновение они оказались перед задним крыльцом дома. Входная дверь была открыта. Дженнифер жестом указала напарнику на дом, а сама двинулась к машине. Пит согласно кивнул и направился к входу. Теперь от автомобиля ее отделяло совсем немного. Из салона машины доносились звуки радио. Радиостанция Джексонвилла транслировала старые рок-н-роллы. Дженнифер остановился и остановилась и посмотрела сначала налево, затем направо. «Его здесь нет», — подумала она, — «но он наблюдает за нами. Он охотится за нами так же, как охотятся за Джулией» ей вспомнилось, что он сделал с лицом Андрея. Оглянувшись через плечо, Дженнифер увидела, что Пит поднялся на заднее крыльцо и приблизился к двери. В то же самое мгновение до ее слуха донесся какой-то крик. Даже не крик, а скорее пронзительный, душераздирающий вопль. Дженнифер от испуга едва не нажала на спусковой крючок. Пит мгновенно обернулся, и их глаза встретились. Крик раздался с противоположной фасадной стороны здания. Пит слетел с крыльца и бросился туда, откуда они только что пришли. Дженнифер метнулась следом. Они выскочили за угол и устремились через заросли кустарника к входу. Подбежали к крыльцу никого. Перед домом всё было так же, как несколько минут назад. Они снова разделились. Пит направился к входной двери, а Дженнифер во двор. Во рту у неё пересохло. Она тяжело дышала и изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Дженнифер заметила неподалеку рощицу низкорослых деревьев, окруженную кустарником. Отвела глаза в сторону, снова посмотрела на деревья, рука сжимающая револьвер, сделалась скользкой от пота. «Наверное, он прячется там». «И заманивает нас в ловушку», — подумала Дженнифер. Сзади донеслись шаги Пита. Она вытянула руки и подняла оружие на уровень груди, так как ее учил когда-то отец. «Мистер Франклин, я офицер полиции Романелло», — громко и отчетливо крикнула она. «Отзабьтесь и выходите с поднятыми руками». Пита обернулся на звук ее голоса. В следующее мгновение он бросился к ней, держа в руке револьвер. «С другой стороны дома», Раздалось урчание автомобильного двигателя, а затем виск шин, срывающийся с места машины. Еще секунда, и автомобиль вылетел из-за угла. Пит от неожиданности застыл прямо посреди подъездной дорожки. Машину он увидел на долю секунды раньше, чем Дженнифер, шофера не думал сбрасывать скорость. Пит еще мгновение стоял неподвижно, после чего навел револьвер на машину, но выстрелить не осмелился. Дженнифер сразу поняла, что произойдет дальше. Самое последнее мгновение. Пит метнулся в сторону, и автомобиль пронесся мимо. Полицейский упал на грудь, будто игрок в бейсбол. Револьвер вылетел из его руки и покатился куда-то в гущу травы. У Дженнифер еще оставалось время для выстрела, но из-за падения Пита и из-за того, что ветви деревьев закрывали обзор, она не рискнула открывать огонь. Машина с ревом устремилась в направлении шоссе, развернулась и скрылась из виду взметнув фонтанчики гравия. Дженнифер бросилась к Питу. Он уже встал на ноги и шарил в траве, пытаясь отыскать револьвер. Через несколько секунд он нашел его, и они молча побежали к патрульной машине. Дженнифер влетела в салон и опустилась на пассажирское сиденье. Они одновременно захлопнули дверцы, Пит инстинктивно потянулся к ключу зажигания. «Бесполезно. Ключи исчезли». В следующее мгновение Дженнифер обратила внимание на то, что провод передатчика с корнем вырван с приборной доски. «Черт!» — рявкнул Пит, и со злостью ударил по рулю обеими руками. Дженнифер поспешно выхватила сотовый телефон и набрала номер полицейского участка. Поскольку Свонсборо город маленький, дежурных офицеров полиции там совсем немного, надеяться на то, что удастся, удастся перехватить Ричарда не стоило. Когда она отключилась от линий, Питва вопрошающе посмотрел на нее, а затем спросил, что будем делать, хочу осмотреть дом. «Без ордера».